глава 7 в середине ноября снегу в верхней донских степях еще было в натруску но заморские уже побили последние свежие тона в поле травы посидели ощетинились лессочки в балках просквозились видимостью по ветру летели последние крылышки ясени и клена Рдяной пронзительно горели осинники. В такую пору от станицы к станице, вверх по медведице, брели две молоденькие монашки в черных накидках с аккуратно нашитыми крестиками на косынках. Несли медную кружку-копилку с узкой горловиной прорезью для монет с надписью «На храм Божий». Надпись старинная, чеканная, с твердым знаком Внушало доверие. Шли больше по обозам, по лазаретам, где легче получить пожертвования на монастырь и ремонт Божьего храма, а строевые части обходили. Да надо сказать, что в эту осень строевым казакам и не до молодых девок было. Тут рядом проходил фронт Миронова, так что приходилось постоянно держаться на стороже. Один раз пришлось им ночевать и в конной части, под хутором Плотниковым, в крайних дворах. Слышали, пьяненький приказный, с одной желтой лычкой на погоне, так-то жалобно напевал скороспелую песнь-частушечку, сочиненную, видно, во время рытья окопов и траншей где-нибудь на речном рубеже. Тихо, братцы, закрепляйтесь, чтоб Миронов не слыхал тянул гнусаво приказный. Монашки прыснули от удивления и неожиданно охватившего их озорного смеха и убежали в хату. В хате нашлась хозяйка, которая посокрушалась их молодой смелости. Разве можно среди такого народу ходить, бродить девоньки? Накормила, да еще и серебряный гривенник подала на храм. Когда они ушли, пьяненький вчерашний казачок зашел к пожилой хозяйке опохмелиться и, между прочим, спросил, таинственно покашливая и без причины оглядываясь. — Ты, Никитишна, хоть сообразила, что тут за монашки проходили? Кого это черти носят в ненастную погоду? — Да ты чё ж плетёшь-то? «Да черт опоминаешь, дурная образина!» — разгневалась хозяйка. Она хорошо помнила медную копилку и старую, черную от времени, цепку, а самих монашек как-то не разглядела, одет дед оказался более наблюдательным. «А я эти те ее узнал, старшую-то, самого Миронова дочка!» — прошептал он. Между тем монахини бесстрашно прошли даже по окопам передовой, набожно крестясь и вымогая у офицеров пожертвования. А чуть оглядевшись, кинулись по балочке по кустам в сторону красных. Никто не остановил, не выстрелил вслед. И когда пробежали с полверсты, и стало ясно, что скоро их заметят уже с противной стороны, одна из них вынула из-за белый платок в крапинку, и пошла вперед, подняв руку с этим привычным знаком примирения. Надо сказать, девушкам сильно повезло. Не было никакой перестрелки, никакой горячки, а в секрете за кустом боярышника, осыпанного сплошь красными спелыми ягодами, притулились пожилой дядя Ефрем с хутора Остроуховского на хопре и молодой парень, почти подросточек, Степочка Лисанов. Из самой усть медведицы. Степочка как раз играл затвором, туда-сюда дергал его, изучая устройство казенной части, повторяя. Стебель, гребень, рукоятка. А Ефрем первым заметил бегущих вдоль низины женщин с белым платочком и насторожился. — Глянь-ка, Степ, никак опять к нам перебежчики. — сказал он и строго поглядел на младшего напарника. — Брось баловать-то, война кругом. — Говорю, то ли перебежчики, то ли шпионы к нам. Степочка глянул и сразу поднялся в окопе, обнаружив свой секретный пост. Не обращая даже внимания, что старший постовой дергает его за полу ватника и ругается. — Это не шпионы, дядя Ефрем, — сказал Степочка. — Это моя сестра родная татьяна метется из станицы а с ней и невеста моя валя и покраснел за привычную глуповатую шутку валентина миронова была лет на 7 старше а чё не в чернецком одеянии для маскировки чтоль недоверчиво спросил старший девушки испуганно взвизгнули когда ефрем Неожиданно для них встал из-за кустикой и наставил на них карабин. Насторожила его монашеская одежда, а еще больше медная прямоугольная кружка с надписью «На храм Божий». «Погодите-ка», — строго сказал он, — «а какой у нас пароль?» «Советская власть», — сказала Валентина громко и не раздумывая. — Пароль на этот день длиннее, но придется все же пропустить, — сказал Степочка из-за куста с густыми красными ягодами. И Таня кинулась на шею к брату, а старшая из монашек Валентина сняла, наконец, со своей груди кружкой с цепью и кинула на землю. — Далеко до штаба? — спросила она. — Нет, — сказал Степочка. — Сейчас проводим. В Березовском стоим. Там и Филипп Кузьмич вот обрадуется. Ну, как там у нас-то? Все живы? Все живы, только прячутся кто где. Проводишь теперь нас? Степочка было согласился, но старший его обругал. Не моги и думать. Тебе за этот трибунал могет быть дурной. Как это ты наблюдательный пост бросишь? Другое дело позвать кого? А нет, пиши им пропуск. У нас войско почти что в окружении стоит с прошлого месяца. Степочка вздохнул, достал огрызок карандаша, на клочке газеты по белому краю написал. Пропуск. Товарищи Лисанова Т. и Миронова В. пропускаются в расположение героической дивизии Т. Миронова с этой стороны. Поставил число и расписался. Пост, охр, красный боец, Лисанов. — С этим пройдете, — солидно сказал Степочка. — После погутарим. Бегите, а то холодает к вечеру. То-то одежа эта на вас прямо церковью несет завтра версты. Аж помолиться захотелось. Станица Березовская на левом берегу Медведицы Вся была запружена подводами, тачанками, полевыми кухнями, множеством разномастного народа. Красные бойцы не имели военной формы, одеты кто во что. Многие обносились, шинельки у них латаные перелатанные, ботинки каши просят. Но зато лошади были добрые, хорошо упитанные, и полевые кухни дымились густым кондером, и фуражки на казаках заломлены лихо. Тут же тачанки с пулеметами. Спокойствие было такое, судя по лицам, по глазам людей, какого давно уже не видели девчата в станице у белых. Два-три раза их остановили по пути к штабу какие-то строгие бойцы. Один был даже в кожаной куртке, как комиссар. Но записка Степочкина выручала. И вот на высоком крыльце одного хорошего дома по виду Купеческого или Поповского, увидели Николая Степанятова, бывшего заместителя Филиппа Кузьмича по военному комиссариату. Девчата его знали и кинулись бегом, с воплем устало спотыкаясь. Степанята все быстро понял, взял из рук Вали тяжелую кружку-копилку, спросил, смеясь глазами. «Ну, как вы?» Поесть сначала или, может, в баню? Филиппа Кузьмича до вечера не будет, он в частях. Вот мы пока и расчешем кудрита а потом уж за стол. В баню! Замерзли! — в один голос сказали девчата. Неделю целую по степи. Ну и лады. Минут через двадцать пойдем в баню. Там сейчас наш новый комиссар моется, скоро выйдет. Подождали они минут пять, может, десять на скамеечке, почитали свежий приказ, вывешенный у крыльца на видном месте. Там говорилось что-то насчет дисциплины, а потом про всякое мародерство. «Обращать особое внимание на то, чтобы не было грабежей, мародерства, насилий, самовольных обысков и реквизиций, а также пьянства». Напоминаю всему командному составу и товарищам красноармейцам, что все замеченные в этом будут расстреливаться на месте. Начдив, двадцать третий, Миронов. Валя со значением посмотрела на подружку и сказала яростно щуре горячие отцовские глаза. Вот ведь брехуны усь медведицкие. «Описали, что мироновцы грабят население, кто как может. Вот брехуны-то!» «Я ж тебе еще и тогда говорила, что не допустят этого наши», — сказала Таня. Тут из ближней хаты с запотевшими окнами и дымившейся трубой вышел сутулый, очень длинный и худой человек в серой смушковой папахе и кожаной куртке в накидку. Тонкая шея обмотана свежим казенным полотенцем в рубчик, лицо в капельках пота. Степанятов оказался тут как тут, взял из рук комиссара распаренный веник. — С легким паром, Виктор Семенович. Вот свежие разведчики с той стороны. Сейчас их тоже отпарим по холодной погодке, да и филипп Кузьмича заодно подождем. — Идите в дом, не охолоньте после бани -то. Посмотрел вслед комиссару, а потом загнал девчат в хату с вмазанным в печь огромным чугунным котлом в парное тепло. Полотенце у вас есть, а то дадим казенные. — Есть, есть. Испугались чего-то девчата и наглухо заперли за собой наружные двери. О том, что в дивизию приехал новый комиссар Ковалёв, Миронов узнал при въезде в станицу, а дочь с Таней Лисановой увидел, когда вломился шумной и радостной в боковую комнату штаба, где перекусывали они после бани, и не знал, кому больше радоваться, кого первым обнимать. По дочери он, конечно, соскучился, немало передумал о семье за это время. Но в последние дни такая тут острая обстановка возникла в связи с одной директивой «Штарма-9», что, начдив и приезду Ковалева, радовался как большому празднику. Девчата повисли у Филиппа Кузьмича на шее, вскрикивали и всхлипывали от радости, а ковалёв обнял все Мироновское семейство длинными худыми руками, И не хотел отпускать. Все сжимал крепкие и суховатые на ощупь плечи Миронова. «За стол, за стол!» — командовал Филипп Кузьмич, оправляя примятые усы, стыдясь влаги на щеках от девичьих поцелуев. «За стол, станишники, выпьем горячего чайку ради доброй встречи. Хорошо, что в станице пока все живы и здоровы. А скоро, видать, мы с ними повстречаемся, и уж навсегда. Молодец, Валюша, что обрадовала. Молодец, Мироновская косточка. Девушки румянили от радости и горячего самовара. Валя говорила взахлеб. Да как же, переживаем такое. В третий раз паразиты печатают в своих газетах. Окружен Миронов, да окружён Последний раз уж так расхвастались, что его, мол, как кота усатого, шапкой прикрыли. И теперь ему деваться некуда. Валя прыснула в ладошку. А цену за голову Миронова в Новочеркасске вроде бы собирается поднять до шестисот тысяч. Ну и, думаем мы с клавой, да как же это так? Окружили раз, окружили два, а потом и в третий. Сколько же окружать? А тут Татьяна, давай, мол, добежим, обыденкой, красным, да расспросим, как их тут окружили. А мама забеспокоилась, заплакала, да и говорит, хотите, идите, но тогда я вам охранную грамоту сделаю. И повела меня в монастырь и упросила, чтобы одежду дали, и кружку жертвенную, и справку. Идем, да крестимся, да к офицерам пристаем с кружкой, жертвуйте, мол, вне христи. Все громко смеялись, минута была светлая и вечная озабоченность медленно освобождала суровое лицо Миронова. Хорошие люди сидели вокруг, не говоря уже о красавице дочери, и он откровенно любовался ими. Добрый народ собрался под его крыло. Вот Здобнов, друг неразменный с 1905-го есаул с этой войны царицынский комитетчик и отличный штабист а душа то какая словно нянька нависла над худющим ковалёвым кормил зас сахаренным медом со стеклянного блюдечка подсовывал банку со смальцем и пшеничный хлеб доброй выпечки заставлял больше есть и меньше говорить потому что и со стороны видно что здорово исхудал ковалёв в своих странствиях в Москву и обратно. Здоровьешко его на волоске держится. А комиссаром у Миронова нелегко быть. Тут придется и на коне поездить, и на митингах покричать, и в штыковую атаку походить в передовой цепи. ковалёв послушно кивал и ел смалец с хлебом, и пил горячий чай с пчелиным медом, переглядывался с Борисом Бураго, назначенным теперь в комиссары штаба. Хворь надо выгонять, Виктор Семёнович улыбался тот. Работы по горло. А Степанятов Николай плох ли? Какой Нач Опирот с ним сравняется? У Степанятова такая разведка, какой ни в одной дивизии на Южном фронте нет. Это можно гарантировать. Говорят, В наших штабах полно носовичей, но не в защите. И наши ребятки кое-где в погонах неплохо козыряют их благороди. При случае могем, как говорится, дать двадцать очков вперед. есаул Бакадоров, командир полка, из чужих штабов и не вылазит. А вы думаете, отряды Миронова так, тяп-ляп, дуриком уцелели, когда враги Силой несметной жали по всему фронту. Когда от Сиверса, считай, ничего не осталось. Перемешали ему в потемках всех латышей с китайцами. А у нас есть оперативный отдел с Николаем Степанятовым во главе. Есть и Исаул Бакадоров, что лазит по белым тылам. А вот и хозяйственный Фома Кузьмич Шкурин. Задача ему дана такая. Ничего задарма не брать у населения, ни единой зернины, но найти, как говорится, путь. Где добрым словом, где хорошей платой, где, при случае, красноармейской помощью по хозяйству. Глядишь, и вышла прибавка к континентской скудной норме, и, сыты бойцы, легко пошла политработа. Два комиссара штаба. Мастеровой из питерских Бураго, мужчина дельный, умнющий и кремень. Этот особо распинаться на словах не мастер, но глядит в корень и сразу человека насквозь видит. А другой сосед по станице, бывший председатель совета Иван Николаевич Карпов. Где другого такого найти? Гордился в тайне Миронов и тем, что никому-нибудь другому, а именно в Мироновскую 23-ю дивизию, прислали в политработники прихворнувшего председателя Донского Цика Ковалева. Посмотреть, как тут воюют его родные Донцы, а заодно и подлечиться, конечно. Про Мишу Блинова уж и говорить не будем. Жаль, образования у парни маловато. Приходится кое-что растолковывать в военной спешке. Но при всем том и комбриг в Мироновской коннице удал. Выпить бы, черт возьми, за всех за них, за общее здоровье, за приезд дочери. Не кирпичного чая, а чего-то покрепче, хоть самогонки, что ли. Да жаль. Сам ведь особым приказом это и запретил категорически до полного истребления контрреволюции на русской земле. Был дружный несколько беспорядочный разговор, потом Ковалёв наконец подал голос. Усталость, видимо, прошла, отогрелся человек в этом кругу и душой, и телом. События, о которых вы тут говорили, Не два, а три, граждане товарищи. И третье, должен сказать, самое важное. Получены первые сведения о революции в Германии, друзья. Казера поперли, как и у нас Николашку. К власти пришли, правда, социал-соглашатели, но в данный момент и это хлеб. Скоро гражданской войне у нас конец. Ну, и грабительский Брестский мир тоже побоку. По-нашему вышло, по-ленински. Кто-то ударил в ладоши, крикнул «Ура!» «Это уж девчата, им не запретишь». «Теперь покатится Краснов», — сказал Филипп Кузьмич, давно ожидавший такого бесславного исхода Красновщины. «Не сказал бы», — покачал головой сдобнов. «Краснов потому и отоманит на Дону что чересчур гибкий, беспринципно гибкий человек. Ему ничего не стоит и с союзниками отношения восстановить, тем более, что этого-то уж давно от него требует Деникин. Скорее так кивнул и Ковалев. Филипп Кузьмич поймал себя на том, что хочет заспорить с ними ради спора. Без очков видно же было, что они правы. И смирил себя, сказал просительно. Вы тут пока посоветуйтесь насчет директивы Штарма. Она у нас теперь вроде ножа у горла, а я определю девчат на жительство. до да заодно и с Валей повидаюсь по-семейному. Часа на полтора. Есть у нас такое время, штадив? Сдабдов засмеялся. Могу даже два часа выделить. Вопрос у нас важный, спешки нельзя допустить. Миронов увел Валю и Таню в соседний домик. Устроил пожилой одинокой казачки в нежилой горнице. Поговорили о семье. Семья спасалась до последнего времени то в саду у деда Кузьмы, пока было тепло, то у сватов Чернушкиных вместе с Марией. Бывало, что пересиживали на чердаке у соседки Матрены Агеевой а недавно почему-то перестали их преследовать. Валя рассказывал даже с некоторой озабоченностью. Сначала дом наш хотели сжечь, потом весь начисто разграбили и открыли там холерный госпиталь Ироды. А недавно все опять вымыли, обрызгали чем-то белым скорболкой, позвали маму и говорят, занимайте обратно. Скоро красным каюк, а Миронова, видимо, придется помиловать. Даже так от души рассмеялся Филипп Кузьмич. Самая главная беда, папа, что она всем верит. Набожной стала, батюшку позвала с кадилом, заново дом светить. Артамона за руку водит, никуда не пускает, с глазу стала бояться. Теперь у нее каждый вечер кто-нибудь сидит из штаба, и все в один голос дуют в уши. — Вызовите Филиппа Кузьмича на переговоры. Его, мол, войсковой атаман хочет командующим всей Донской армии поставить. Прямо беда. А туда, папа, никак нельзя являться ни на какие переговоры, потому что там засада. — С ума посходили! — вырвалось у отца. Ну как же, ведь она простая казачка, а какова атака это Каждый божий день то окружной атаман со своей женой, ветеринар этот, скачков. От него всегда пахнет какой-то дезинфекцией. Валя смешно сморщила нос и замотала головой. Подобранные косы развернулись и упали на плечи, и отцу захотелось погладить ее по голове. То предводитель Коротков, то Полякова, и все одно и то же. Только Клане молодец, не дает ей окончательно увериться, да и я спуску им не давала. Нет, никак нельзя ей доверяться. Филипп Кузьмич помрачнел, думая об этой новой станичной провокации. Сказал, махнув рукой. «Беда с матерью!» Из монастыря вытащил в свое время, а от поповства не избавил. Но ничего, остается теперь одно — бить этих добродеев каждодневно. И так бить, чтобы с них перья сыпались. К тому идет. В штабе уже в третий раз на день докладывал обстановку с сдавнов. Директива штаба армии поменяться позициями 16-й дивизии в целях дезориентации противника, даже не посвященному в военной тонкости человеку, могла представляться в лучшем случае благоглупостью, а при ближайшем рассмотрении – измены. Миронов еще утром говорил, что эта сложная передислокация войск позволит красновцам зайти в тыл той и другой дивизии. — Ничего не понимаю, — признался ковалёв выслушав объяснение штабных. — Командующий армией Егоров по отзывам опытной военной. В чем дело? — Я уже говорил, что он заболел ТИФом, — сказал Сдобнов. — Директива целиком исходит от начальника штаба Всеволодова, бывшего полковника, и мы обязаны ее выполнить. Вот в чем дело. — Не обязательно, — сказал Ковалев. Если директива заведомо вредны можно связаться с Реввоенсоветом фронта, доказать. А там опять Носовичи хотел съязвить Миронов, но воздержался и на этот раз от спора, сказал тихо, как бы собираясь с силами. — Не надо ничего оспаривать. Знаю я их. Давайте пошлем в штаб встречный план одновременно отбить часть белых позиций или что-нибудь другое чтобы переполошить их всех чертей будем выполнять директиву главкома вацетиса о наступлении, — засмеялся он выиграть надо время затянуть переговоры это наилучший выход конечно согласился ковалёв имея в виду наступление но как насчет сил хватит если собрать все в кулак «Ту Преображенскую возьмем», — сказал Миронов. «Свяжитесь с Балашовым, и одновременно будем готовить наступление». ковалёв тут заметил, как начдив и начальник штаба выразительно переклинулись. Но что-то в этом разговоре для него до поры осталось недосказанным.